16. Джесмин не было. Сверившись с графиком, Ниша отметила, что у Той несколько отгулов, видимо, за работу в выходные. Хотя ей не хватало веселых разговоров, она порадовалась отсутствию Джесмин. Гнев и чувство вины за то, что из-за нее чуть было не влетела горничной, пропитали душу настолько, что, казалось, она сгорит со стыда в буквальном смысле. Ниша закончила смену в порыве безмолвной ярости, преодолевая череду препятствий в виде грязных ванн и туалетов и бросая убийственные взгляды на любого, кто посмел попросить дополнительный рулон бумаги или пузырек с кондиционером для волос. Зная, что гости могут на нее пожаловаться, она притворялась, будто не знает английского, одаривая всех угрожающей полуулыбкой и всем видом намекая, что может вернуться и убить любого прямо в кровати. Ниша успела позвонить шести экспертам по бракоразводным процессам в Нью-Йорке. Лишь трое ответили на ее звонок, причем двое сказали, что их уже нанял Карл. Она звонила в свой банк, и Джефф, специалист по связям с общественностью, обещал связаться с ней, но так этого и не сделал. Четыре раза. Карл. Ниша пыталась оформить кредитку, чтобы жить хотя бы на что-то, но банк отказал, так как у нее не было жилья в Британии. Карты, выпущенные в США, могли прислать лишь на ее домашний адрес в Нью-Йорке, Почту оттуда, разумеется, ей никто не перенаправит. Карл. Она звонила Рэю каждый день и болтала с ним о мелочах. Что он ел на обед, что он уверен, будто один из его соседей мормон, но скрывает это. И сын в отчаянии из-за того, что не может отучиться грызть ногти, Аниша не находила слов, чтобы объяснить, что произошло в их семье. Ее мальчик, ее славный хрупкий мальчик, за которого сердце отчаянно болело, остался так далеко, за восемь тысяч километров. Скоро придется обо всем рассказать. Однако Ниша боялась причинить ему боль, когда ее нет рядом, когда некому утешить. Слишком скоро после того инцидента. И за это она ненавидела Карла больше всего. Во время обеденного перерыва Ниша пряталась на кухне, и Алекс всегда оказывался там. То готовился к вечерней смене, то сидел в углу и читал очередной потрёпанный томик, чаще всего про еду. Он не разговаривал с ней, но, едва увидев, откладывал книгу, шел к рабочему месту и готовил, к примеру, омлет с лесными грибами и душистыми травами под майонезом с трюфелями. Поставив перед ней тарелку, повар уходил, чтобы дать ей спокойно поесть. Всегда ненавязчиво, словно понимал, в душе женщины бушует пламя ярости, и она пытается сдержать его с помощью тонкого пожарного шланга. У него всегда прическа, будто он только что проснулся. Глаза вечно казались уставшими, а на теле ни грамма жира. Не то чтобы Ниша специально присматривалась, просто привыкла краем глаза замечать, в какой физической форме находятся другие. И Алекс был вполне подтянутым, вечно уставшим, как все повара, сказывались длинные смены и адские условия на кухне, из-за которых люди старели вдвое быстрее, но подтянутым. Чтоб ты знал? Я и не собираюсь с тобой спать, сказала Ниша, когда он вручил ей великолепный сэндвич со стейком. Алекс спокойно посмотрел на нее и слегка улыбнулся, словно услышал что-то забавное. Хорошо, ответил он, словно даже не думал о подобном. Это одновременно смущало и злило. Ниша долго лежала без сна в своем отвратительном номере, и мысли сгущались у ее головы ядовитым черным облаком. Она просыпалась такой разбитой, что лишь чуть поблекшая ярость способна была вынудить ее вернуться в отель «Бентли». Дважды между двумя и четырьмя часами утра, когда казалось, что в мире не осталось ничего, кроме нее самой, воя сигнализации и воплей ссорящейся парочки в соседней комнате, Ниша хваталась за телефон и набирала один из немногих номеров, который знала наизусть — Джулианы. Но каждый раз останавливалась, смотрела на слова, удаляла сообщение и откладывала телефон. Прибавив зарплату к остаткам денег, полученных от Рея, Ниша поняла, что ее дни в этом отеле сочтены. А затем произошло следующее. Тауэр Примавера сообщили, что она больше не может там оставаться. Ниша шла на завтрак к 6.30 и встретила в коридоре администратора. «Миссис Кантер». «На следующие две недели все комнаты забронированы. Боюсь, завтра утром вам придётся освободить номер». «Куда же мне тогда идти?» — спросила Ниша. Девушка только посмотрела на неё непонимающим взглядом, словно в жизни не слышала такого вопроса. Направляясь на работу, Ниша гадала, не окажется ли в итоге на улице, как почти потерявшие человеческий облик мужики с посеревшими лицами, спящие в картонных коробках, мимо которых она проходила каждое утро. Теперь никто не отвечал на ее звонки. Ни одна из тех женщин, рядом с которыми она сидела на различных мероприятиях последние 18 лет. Ни одна из так называемых «подруг». Карл, а может Шарлотт наверняка сообщила обо всем, и теперь она стала неприкасаемой. Представляя, что они говорили, Ниша чувствовала унижение, даже находясь по другую сторону Атлантического океана. Обычно я бы сказала, что все это просто ужасно, но она всегда была так холодна, что ей как-то даже сложно посочувствовать. Мелиса, как так можно? Ниша шла вдоль реки, пытаясь что-то придумать, и искренне ненавидела этот город. Она ненавидела стоящие машины с пассажирами, чьих лиц не разобрать за стеклами, по которым без устали скользили дворники. Она ненавидела пустые взгляды тех, кто, как и она, направлялся на работу, проклиная велосипедистов ненавидела коляски и толкающих их мамочек с вечно поджатыми губами, которым нет дела до собственных детей, ненавидела свистящих вслед строителей и хитрые, оценивающие взгляды мужчин помоложе, кучкующихся возле баров. Ниша ненавидела тот факт, что больше не защищена от всего этого. Теперь она лишь крохотный невидимый атом, падающей во Вселенную полной грязной работой хаоса. Ниша шла, подняв воротник, чтобы хоть как-то защититься от холодного и промозглого воздуха, и повязав на шею довольно приличный шерстяной шарф, который не успела сдать в комнату для забытых вещей. К счастью, она не из тех, кто склонен к самоанализу, иначе сказала бы, что Ниша Кантер ни разу в жизни не чувствовала себя настолько несчастной. Нам нужно поговорить. Джесмин появилась под конец ее смены. Как всегда в нерабочее время на ней была дутая куртка рубинового цвета и легенсы, Через плечо переброшена сумка на цепочке, а ногти накрашены блестящим переливчатым голубым лаком. Клянусь, я не могла думать ни о чем, кроме того, что случилось во вторник. Ниша выдернула куртку из шкафчика и захлопнула дверцу. «То есть о том, как ты вынудила меня вернуть мои же вещи? Ты это хочешь сказать?» Джесмин скорчила рожицу. «Брось, не надо так, я же тебе не враг». Ниша вопросительно посмотрела на нее, но Джесмин уже шла по коридору. «Живей, надевай куртку», — произнесла она, — «ты едешь ко мне». Они сели на первый из двух автобусов, и пока тот с утробным урчанием пробирался через пробки, Джесмин расспрашивала Нишу о ее жизни и о том, что с ней случилось. «То есть ты вплоть до недавнего времени жила в пентхаусе? Погоди, несмотря на то, что у тебя здесь был дом, свой дом? Что, не один? Да сколько же у тебя было домов? Серьезно? «Ты каждый месяц жила в новой стране? А где вообще был твой дом? В смысле повсюду? А как вышло, что все эти шмотки принадлежали тебе? Он давал деньги на расходы каждую неделю? И сколько? Сколько? У тебя что, никогда работы не было? Так это же не работа! М да! Что, буквально никто из твоих друзей даже не позвонил?» Даже чтобы помочь? Да что это вообще за женщины такие? Вот тут было обидно. А что обо всем этом думает твой сын? А это еще обиднее. И когда ты собираешься ему рассказать, Дивуля, скрыть такое не выйдет. Кого ты защищаешь? Предателя муженька, который тебе изменяет? И вообще, что за ведьма сейчас с ним спит? Ты хоть знаешь эту бабу? «Ха! Конечно! Ну, конечно! И что ты будешь с этим делать?» джесмин задавала вопросы открытые без малейшего смущения. мнение тоже высказывало не стесняясь в выражениях. Ниша была так поражена подобным способом ведения диалога в противовес вечным намекам и полутонам, которым привыкла за годы общения с женами друзей Карла с бессмысленными улыбками и взглядами искоса, что злость в последнее время сжигавшая ее изнутри начала рассеиваться. Она вдруг обнаружила, что отвечает честно, не думая: может ли собеседница извлечь из ее слов тайную выгоду и использовать их против неё же. От остановки они десять минут шли пешком, по-прежнему погруженные в беседу, даже не заметив начавшегося дождя. Многоквартирный комплекс, по которому они шли, Джесмин назвала его микрорайоном, «просто огромен, изрезан пустыми тротуарами и оттенен оранжевым светом фонарей». Ниша держалась поближе, сомневаясь, что сможет выбраться отсюда, если вдруг отстанет от спутницы. «Просто обалдеть!» — подытожила Джесмин, сунув руку в сумочку — Я, конечно, слышала немало дерьма, но это просто новый уровень. Она открыла дверь квартиры, и до ниши запоздало дошло, что эта женщина только что два часа тряслась в лондонских автобусах, просто чтобы найти ее. Такого крошечного жилья она никогда не видела. У каждой стены на всех свободных поверхностях громоздились аккуратные пластиковые ящики, битком набитые одеждой, часть которой сохла на всевозможных приспособлениях. Вещи повсюду, висели на дверях или лежали аккуратными стопками на стульях и комодах. — Грейс! — Джесмин жестом пригласила нишу на маленькую кухоньку и сразу же оттуда вышла. — Ты сделала домашнюю работу? Из другой комнаты, перекрывая шум телевизора, донёсся голос. «Да, просто сделала, или это был осмысленный процесс? Кто там с тобой? Ниша». Ниша села на край одного из табуретов возле складного стола и сняла куртку. В квартире пахло домашней едой и сладкими мускусными духами. На газу томилось что-то мясное, и на окне оседала ароматная дымка. Это заставило Нишу осознать, как она привыкла к безликому, выхолощенному химическому запаху в номере отеля. Затем вспомнила, что больше не сможет там жить. У нее был план — можно ночевать на кушетке в комнате возле прачечных в Бентли, но вряд ли ей это будет долго сходить с рук». «Будь повежливее, Грейс, хоть поздоровайся». Из-за двери выглянула девчушка лет 13-14. Она смотрела на нишу, и та неуверенно помахала рукой. «О, а ты симпатичная!» Было слышно, как хохочет Джесмин, приближаясь к кухне. «Она хочет стать дипломатом». «Да я в хорошем смысле!» Та гречанка, которую ты приводила, выглядела так, словно ее грузовиком переехала. Я что, так тебя воспитывала? Учила грубить гостям в моем доме? Прости, но на лице Грейс не было ни малейших признаков раскаяния. Ты работаешь с моей мамой? Да. А, так это ты не знала, как чистить унитаз? Ниша задумалась. Вероятно. «Ты забросила рис, как я просила?» — спросила Джесмин, поднимая крышку на одну из кастрюль. «Он в духовке под крышкой. Слава богу! Так есть хочется. Грейс, убери свои вещи со стола. Будь добра!» Джесмин принялась суетиться на кухне, доставая тарелки из шкафов и протискиваясь мимо ниши в комнату, где накрывала небольшой столик возле телевизора. Грейс принесла приборы, бросая застенчивые взгляды на гостю, которая сидела посреди суматохи, не зная, что делать. «Ты из Америки, да?» — спросила Грейс. «А в Диснейленде была?» «Я ездила туда с сыном, когда он был в твоем возрасте, но ему там не понравилось». «Почему?» «Он не любит аттракционы, предпочитает фильмы и компьютерные игры». Всем мальчишкам нравятся игры. Мама не разрешает мне их покупать. И правильно делает. Его мозгоправ говорит, что на них подсаживаются, как на наркотики. Кто такой мозгоправ? Психотерапевт. Человек, который помогает вылечить голову. Твой сын сумасшедший? Ниша помедлила с ответом. Ну, возможно, слегка. разве не все мы такие? Улыбнулась она. «Нет», — сообщила Грейс и взяла посудное полотенце. В комнате небольшой диванчик и кресло, на котором покоилась большая ступка постельного белья. Все углы так проглажены, что, кажется, можно о них порезаться. Рядом гладильная доска. Грейс принесла стаканы и кувшин с водой, а Джесмин раскладывала чистые вещи в пластиковые пакеты, явно позаимствованные из отеля, заклеивая каждой маленькой полоской скотча. Ниша пристально смотрела на монограмму Бентли. «Их выбрасывают после первого использования. Я предпочитаю считать это переработкой». «А я думала, у меня много одежды», — заметила Ниша. «Так это не мое», — джесмин жестом позвала за стол. «Мне приносят вещи на глажку и для перешива». «Что?» «Это моя подработка вне отеля. Глашка и перешивка одежды». Ниша пораженно смотрела на женщину. Она-то, закончив смену в Бентли, обычно валится с ног. Сил хватает на то, чтобы дойти до номера и принять душ. Сама мысль опять взяться за работу невыносима. Джесмин тем временем принесла жаркое из баранины и разложила его по тарелкам. Роскошное, ароматное мясо дымилось возле мягкого белого риса и зеленых овощей. Впервые за две недели Ниша увидела домашнюю еду. Когда-то она бы едва притронулась к своей порции, подсчитывая количество белков и клетчатки, а рис и вовсе бы забарковала. Но теперь алчно перемешивала все это вилкой, чтобы рис пропитался восхитительной подливой и с жадностью ела, набивая полный рот. Ниша поглощала ужин быстро, почти не прерываясь на разговор. Она уже опустошила тарелку, когда остальные не успели съесть и половины. «Значит, Алекса сегодня нет, да?» — лукаво спросила Джесмин, и, наконец, Ниша подняла взгляд. «Не стесняйся, возьми добавки». Ниша не задумывалась, что так привыкла полагаться на его ежедневные подношения и что Джесмин успела это заметить. Помедлив, она положила себе еще. Джесмин обсуждала с дочерью домашнюю работу и все, что нужно подготовить к школе на завтра, и потом убедившись, что Ниша сыта, у нее даже живот разболелся, а Грейс унесла тарелки на кухню, повернулась к гости. Так где ты сейчас живешь? В отеле, но... ей не хотелось это признавать. Но что? Ниша вздохнула и потянулась, подняв руки над головой. У меня отбирают комнату. К тому же я в любом случае не могу ее себе позволить. Я хотела спросить у тебя насчет той комнатки в Бентли. Ну, где ты отлеживалась тогда с булью в животе. О нет, покачала головой Джесмин. И думать забудь. Она для тех, кто работает в ночную смену. Туда постоянно кто-то приходит и уходит. Поспать можно максимум два часа. Тогда... Может пожить в свободном номере? Ну, в тихоря. Скажем, мы могли бы заранее проверить, забронирован ли он. И я бы, конечно, спала поверх покрывала. Все можно прибрать за пять минут. Красноречивый взгляд Джесмин выражал ее честное мнение об этой затеи. А если серьезно, произнесла она, что ты будешь делать? Понятия не имею. Хозяйка поднялась из-за стола. «Что ж», — добавила она, — «похоже, тебе придется остаться здесь». Судя по интонации, это дело решенное. «Что? А куда еще ты можешь пойти? Но у тебя же не очень много места. Так-то оно так, но у тебя и того нет. Как-то так. Сервиса особого не жди, как и массажа, словно в лучших отелях, только кровать, пока не встанешь на ноги». Можешь приглядывать за Грейс, когда они на смене. Готовить еду это и будет платой за жилье. Ха. Конечно, если ты не скажешь сейчас, что у тебя всегда был личный шеф-повар, и ты не умеешь готовить. Короткая пауза. Они молча смотрели друг на друга. О нет, только не это. Ниша медленно покачала головой. Брови Джесмин взмыли вверх. Тут внезапно настроение поменялось, и она начала хохотать. Ниша ощутила чуждое ей чувство. Она не знала, что сказать, не знала, что чувствовать. Она сидела в крошечной квартирке с женщиной, с которой толком не знакома, и была безумно благодарна ей за кров и постель, в которую еще пару недель назад не легла бы, даже находясь при смерти. И эта женщина над ней смеялась ну и дела ниша ты нечто сказала джесмин утирая слезы серьезно ты просто нечто я разберусь серьезно пообещала ниша обязательно я придумаю план и заставлю этого человека заплатить за все. «О, в этом я не сомневаюсь», — Джесмин откинулась на спинку. Она все еще посмеивалась, словно ничего забавнее в жизни не слышала. «И когда это случится, я буду рядом с попкорном. В первом ряду, с огромным ведром. О, да!» Свободная постель находилась в полуметре над койкой Грейс. Ниша предстояла спать на верхней полке, видавшей виды двухъярусной кровати синего цвета, на которую предыдущий постоялец налепил уйму наклеек, да еще и под пододеяльником с лошадками из мультика «My Little Pony». Ниша рассматривала крохотную комнатку, где однозначно доминировала кровать. Рядом теснился гардероб и маленький письменный стол, стена над которым была сплошь увешана постерами незнакомых певцов. Грейс повернулась к ней, сидя за столом. «Тебе придется все убрать с верхней койки, деточка», сказала Джесмин, показывая туда пальцем. Грейс повернулась к матери. У нее на лице проявилось возмущение. «Я не задержусь здесь надолго», пообещала Ниша, желая утешить девочку. Она попыталась представить, как отреагировал бы Рэй, если бы она заявила, что у него в комнате поселится незнакомец. Наверное, у него было бы примерно такое же лицо. «Честное слово, я не храплю». Девочка тихо хмыкнула. Джесмин вручила Нише полотенце. «Ей все равно не нравится жить одной. Все будет супер». «Ладно, Грейс». Ниша на миг задалась вопросом, сможет ли она сама это выдержать. У них с Карлом были отдельные гардеробные и ванные комнаты. Она не проводила столько времени с другими людьми, пожалуй, со школьных лет. О, встрепенулась Джесмин, Кстати, у меня есть кое-что для тебя. Она ушла, оставив нишу стоять посреди комнаты с желтым пляжным полотенцем, которое теперь вроде как принадлежит ей и вернулась с пластиковым пакетом из супермаркета. «Там футболка?» — спросила Ниша. Женщины договорились, что она останется на ночь, а утром вернется за своими вещами. «Открой!» — произнесла Джесмин. Поколебавшись, Ниша заглянула в сумку и медленно достала оттуда три пары собственных черных шелковых трусиков от «Ля Перла» и темно-синий кружевной бюскальтер от «Гарин Гилсон». Она смотрела на них кончиками пальцев, ощущая знакомую текстуру, зная, что это ее вещи, ее белье. Ниша медленно провела рукой по шелку и посмотрела на Джесмин. А что? Женщина не может быть собой в чужом белье, верно? И неожиданно, впервые с того момента, как ее жизнь превратилась в дурдом, Ниша не смогла сдержать слез.